Глава 31. Томми Картер поставил кресло лицом к окну гостиной, сел и принялся ждать. По его расчетам, за ним должны были прийти еще пару часов назад. Он не знал, как относиться к тому факту, что до сих пор этого не случилось. Вероятно, детектив-инспектор О'Рурк решил подстраховаться, убедиться лишний раз, что обвинительных материалов хватит. Кроме того, теперь они знали, что в доме Картера стоит система видеонаблюдения и совершенно справедливо полагали, что в домах остальных членов банды установлено то же самое. Полиция не собиралась больше попадаться на этот трюк, однако запись нападения Динни молдуна по-прежнему сохраняла свою ценность. Картер не сомневался, что когда дело дойдет до ареста, офицеры будут являть собой образец сдержанности, по крайней мере, внутри его дома. Правда, теперь один из них умер, и это резко меняло правила игры. Ночью он почти не спал, а когда удавалось закемарить, то ему снились прерывистые, наполненные огнем сны. В очередной раз очнувшись, он увидел Эммер, стоявшую в дверях с испуганным видом. Вероятно, он выглядел хуже, чем обычно. Просто не были мокры от пота, а костяшки пальцев кровоточили после того, как он должно быть ударил кулаком в стену. Он заверил сестру, что с ним все в порядке и та вернулась в постель. Затем он сел, не желая больше спать. Он боялся снова увидеть во сне О'Доннелла, охваченного пламенем. Сама по себе работа прошла безупречно. Он, О'Доннелл и Морон переждали в яме в соответствии с планом. Там было достаточно места, чтобы за раз один из трех мог растянуться во весь рост и отдохнуть. Конечно, это была пытка, но за 16 миллионов фунтов стерлингов в неограненных, неотслеживаемых алмазах можно было потерпеть многое. Однако разгрузка фургона полетела в тартарары, и он до сих пор пытался понять, как это могло случиться. Франко вел машину, пока О'Доннелл сидел сзади, открывал ящички и извлекал из них алмазы, точно по плану. У них не было основания предполагать, что в ящичках есть радиомаяки, тем не менее риск следовало свести к минимуму. Они уже установили зажигательную бомбу в фургоны и пересаживались в чистую машину, когда случилось нападение из засады. О'Доннелл сказал, что стрелявших было трое и все в балаклавах. Он уложил одного из нападавших, но при этом сам получил ранение в ногу. Поначалу Томми решил, что Ира проявила несколько большую способность к внезапным действиям, чем можно было от них ожидать. Однако сканер, настроенный на частоту гарди, перехватил следующую ориентировку. «Промзона на Оссери роуд Полицейский ранен». Франко кипел от ярости. Нападавшие не представились как гарды и не предприняли ни малейших усилий, чтобы произвести арест. Попытка обокрасть грабителей, что может быть ниже такого поступка? И все же, думал Томми, если бы полицейские действовали по правилам, то их бы ждал вооруженный до зубов отряд подразделения быстрого реагирования, а не три жадных поросенка. И тогда даже у О'Доннелла не хватило бы умений вырваться. Франку отвез О'Доннелла на место встречи со Скиннером. Такова давняя договоренность. Одно сообщение на одноразовый телефон, и тот, кого ранили, передается Скиннеру в том месте, на которое он укажет. Томми с командой даже не будут знать, куда его в конце концов отвезут. Все эти меры предосторожности нужны для защиты Скиннера. Он должен быть чист, никакого криминального прошлого и никаких видимых связей с преступностью. Во время службы в британских вооруженных силах Скиннер получил достаточную подготовку военного медика, чтобы уметь оказывать полевую медицинскую помощь. О'Доннелл сможет залечь у него на дно и восстановиться, если, конечно, ему полегчает. О'Доннелл стал проблемой, но не самой главной для Томми. Копы ждали их на месте разгрузки, о котором знали только четыре человека, включая самого Томми. Он пытался найти этому разумное объяснение, но все время возвращался к одному и тому же. Один из четырех – стукач. Круг доверия отныне разорван. Среди многочисленных машин полиции, скопившихся у его дома, началось движение. Томми мельком увидел большой отряд полицейских на подъездной дорожке. Кто-то громко застучал в дверь. «Заходите, не заперто!»